Часть первая. Освальд в Москве. Глава 1. Американский перебежчик. Американский перебежчик Ли Харви Освальд, бывший морской пехотинец, сдал свой паспорт в американское посольство в Москве. В тот же день он подал заявление на получение советского гражданства. Вашингтон, Ивнинг Стар. 31 октября 1959 года. Когда он, Освальд, Появился здесь с просьбой о предоставлении убежища в Советском Союзе мы были против. Он не представлял для нас никакого интереса. Сама его просьба о предоставлении убежища вызвала у нас большие сомнения. Из интервью бывшего председателя КГБ Владимира Семичастного ноябрь 2000 года. четверг, 15 октября 1959 года. По дороге в Медицинский институт. Я раздумывал над докладом, который должен был сделать на предстоящей студенческой научной конференции в Тартусском университете в Эстонии. С моим скромным опытом публичных выступлений я опасался как бы не стушеваться перед незнакомой аудиторией. В этот же день американский турист Ли Харви Освальд прибыл в Советский Союз через таможню в Выборге на границе с Финляндией. Освальд был необычным туристом. Он испытывал особое влечение к стране Советов, и его мысли были заняты тем, как остаться здесь навсегда. Я давно самостоятельно изучал английский язык. Я не доставало разговорной практики, но я бы скорее недоверчиво улыбнулся предсказанию, что в силу странности и судьбы в недалеком будущем Освальд станет моим другом. Если бы далее было предсказано, что этот мой будущий друг будет замешан в убийстве президента Соединенных Штатов Америки, и сам вскоре погибнет, я бы отверг все это как глупую фантазию. Обычный день и какой-то мрачный бред. В Освальде не было ничего, что выделяло бы его из толпы. Несколько выше среднего роста, среднего телосложения, обычные черты лица. Наблюдательный глаз мог бы отметить его выправку, которая присуща военным. А при ближайшем рассмотрении... Умный, хотя и несколько настороженный взгляд его, серо-голубых глаз и едва заметную тень полуулыбки на его плотно сжатых губах. В своих визовых документах он представил о себе следующую информацию. Род занятий студент. Дата и место рождения – 18 октября 1939 года. Новый Орлеан, штат Луизиана, США. Родственники в США – мать Маргарита Освальд. Это был его первый визит в СССР. Для любознательного молодого американца эта страна, скрытая за железным занавесом, должно быть таила много открытий и сюрпризов. Срок действия его визы истекал 21 октября, и у него было меньше недели для осуществления своих планов. Не теряя времени, Освальд сразу же отправился в Москву, столицу СССР и средоточие туристических достопримечательностей. В Москве в гостинице «Берлин» его встретила Римма Ширакова, девушка лет 25, сотрудница советского государственного туристического агентства «Интурист». Американец не говорил по-русски, и Римма стала его переводчицей и сопровождала его в экскурсионных турах. В первые половине дня они совершили автомобильную экскурсию по Москве, во время которой Освальд, не перебивая, вежливо слушал ее комментарии о достопримечательностях древней русской столицы. После обеда, когда Рима предложила продолжить обзорное турне, американец сказал, что хочет поговорить с ней наедине. Это нарушало установленный распорядок, но она не видела ничего страшного в небольшом отклонении от протокола. То, что Освальд сказал, застало сопровождающую врасплох. Он хотел бы подать заявление на получение советского гражданства. Освальд объяснил, что разочарован своей жизнью в США как по личным, так и по политическим соображениям. Он попросил Римму помочь связаться с соответствующими советскими органами и дать совет по поводу его первых шагов. Хорошие коммуникативные навыки были обязательными в профессии Римы Шираковой. Ей приходилось иметь дело с разными туристами. Некоторые выдавали совершенно безумные вещи в надежде произвести впечатление на привлекательную русскую переводчицу. Рима воспринимала их эскопады как комплимент и не относилась к ним серьезно. Но как поступить с этим американцем? Ей еще не приходилось иметь дело с потенциальными перебежчиками. Возможно ли, что Освальд был одним из тех искателей романтических приключений со своим пусть странным, но невинным способом привлечь ее внимание и развлечься? Ему определенно удалось произвести на нее впечатление. Но действительно ли этот молодой американец имел в виду то, о чем говорил? Желание получить советское гражданство. Рима Ширакова решила, что ей следует позвонить начальству сообщить о просьбе Освальда и получить инструкции относительно своих дальнейших действий. «Пусть это будет их головная боль», — решила она. Как и ожидалось, возникло много вопросов. Конечно, это был достаточно редкий случай. Наверху было принято решение позволить американцу пройти все формальности, связанные с подачей заявления. Тем временем Риме было велено оставаться рядом с ним и смотреть в оба. Получив инструкцию, она помогла Ли Харви Освальду составить письмо в Верховный Совет СССР с просьбой о предоставлении ему советского гражданства. Письмо американцы гласила. Октябрь 16, 1959 года. Верховный Совет СССР. Я, Ли Харви Освальд, прошу предоставить мне гражданство в Советском Союзе. Моя виза действительно с 15 октября Истекает 21 октября. В настоящее время я являюсь гражданином Соединенных Штатов Америки. Я хочу получить гражданство, потому что я коммунист и рабочий. Я жил в загнивающем капиталистическом обществе, где рабочие являются рабами. Мне 20 лет. Я отслужил 3 года в корпусе морской пехоты США. Служил в оккупационных войсках в Японии. Я видел американский империализм во всех его проявлениях. Я не хочу возвращаться ни в какую другую страну за пределами Советского Союза. Я готов отказаться от своего американского гражданства и взять на себя обязанности советского гражданина. И я откладывал деньги, которые заработал, будучи рядовым в американской армии, в течение двух лет, чтобы приехать в Россию с целью получить здесь гражданство. Я прошу, чтобы моя просьба была рассмотрена по возможности быстрее. Искренне Ли Харви Освальд. Рима заверила Освальда, что ее руководство свяжется с паспортно-визовым отделом и сообщит о судьбе его заявления. Подав заявление на получение вида на жительство, американец вошел в сферу внимания второго главного управления Комитета государственной безопасности КГБ. Там должны были установить, представляет ли Освальд потенциальную угрозу стране. Мировая политическая ситуация и состояние холодной войны требовали очень деликатного подхода к любому вопросу, связанному с американскими гражданами, которые находились на советской земле. Никита Сергеевич Хрущев стремился улучшить международный климат как предварительное условие сокращения огромных расходов СССР на вооружение. Это позволило бы направить больше ресурсов в экономику страны. В этой обстановке важно было не спровоцировать ухудшение международной обстановки и не сорвать его инициативы. Следовало убедиться, что этот американец не является участником какой-то схемы, целью которой является бросить тень на советско-американские отношения в преддверии предстоящего Парижского саммита. Даже если Освальд был просто еще одним романтическим молодым американцем или искренне верил во благо социалистической системы, он все равно представлял проблему. Идеалист может полностью изменить свое мнение после того, как его представления столкнутся с суровой реальностью. Более того, те, кто его послал, могут им манипулировать именно из-за его идеализма. Американское правительство рассматривает несправедливое отношение к своим гражданам за границей как вызов, собственно, США и действует соответствующим образом. Когда дело касается политики, трудно заранее предсказать, какой, казалось бы, незначительный инцидент может в одночасье приобрести международное значение. Освальд не терял времени, чтобы сделать свой первый шаг. Он попросил советское гражданство почти сразу же по прибытии в Москву. Разумно предположить, что его следующий шаг будет зависеть от официального ответа на его письмо. Однако предварительно в КГБ должны были собрать информацию об Освальде. На этом этапе изобретательные оперативники КГБ дали американцу прозвище Налим. Намек на рыбу, которая прячется глубоко в темных норах, и которую нелегко оттуда вытащить. А пока за Освальдом велось скрытое наблюдение. Ожидалось, что, возможно, сам американец сделает неверный шаг, который позволит раскрыть его истинные намерения. Отправив свое заявление, Освальд неожиданно обнаружил, что у него появилось много свободного времени. Он сделал первый важный шаг на пути к тому, во что он верил, к новой жизни в СССР. Его дело находилось в руках советских властей. Освальд решил стать на некоторое время обычным туристом. И пусть все идет своим чередом. Его гид Рима также полагала, что нет смысла все время сидеть в гостиничном номере, а потому предложила программу развлечений. На третий день пребывания в Москве Ли Харви в сопровождении Римы совершил прогулку и осмотрел множество достопримечательностей столицы. Должность Шираковой позволяла ей находиться рядом с Освальдом большую часть рабочего времени. Она пользовалась определенным доверием со стороны американца, и вскоре у них наладились вполне дружеские отношения. Действительно, Рима была первой, с кем Освальд поделился желанием получить советское гражданство, и она охотно помогала ему в этом. Ведь она временно была его единственным связующим звеном с властями. Рима была очень внимательна к нему. Она расспрашивала Освальда о нем самом и причинах желания жить в СССР, Молодой американец сказал ей в общих чертах, что разделяет идеалы советского народа. Возможно, чтобы произвести впечатление на советские власти и повысить свои шансы быть принятым в Советском Союзе, Освальд также сказал ей, что владеет секретной информацией о военных самолетах США. На третий день пребывания в Москве и вдали от дома, 18 октября, Освальд отпраздновал свой 20-й день рождения. Рима поздравила его и подарила книгу «Роман Федора Достоевского. Идиот». Она подписала книгу следующим образом. «Дорогой Ли, прими мои искренние поздравления. Пусть сбудутся все твои мечты». 18 октября 1959 года. Москва. Твоя Рима. Возможно, Ширакова выбрала и подарила книгу «Идиот» самыми лучшими намерениями и без какого-либо намека. Хотя от этих непредсказуемых русских женщин можно ожидать чего угодно. Но выбрать из множества других книг именно роман «Идиот» В качестве подарка американцу, который только что подал заявление на получение советского гражданства, главный герой книги граф Мышкин идеалистически верил в добро мира и был трагически непонят окружающими. Освальд все эти дни находился в состоянии напряжения, ожидая решения властей. В своем дневнике он так рассказал о своем душевном состоянии: Я встревожен, поскольку моя виза действительно только в течение пяти дней. А от властей все еще нет никаких известий по поводу моей просьбы. Рима Ширакова постоянно подбадривала его. Его Сводь написал, Хотя я слишком нервничаю, она, Рима, уверена, что я скоро получу ответ. Он должно быть, полагал, что его сопровождающий имеет доступ к информации о продвижении его письма. И когда Рима говорила, что ему не следует волноваться, Ли Харви думал, что она располагает какой-то положительной информацией о ходе рассмотрения его заявления. На пятый день, когда Освальд подумал, что уже не может больше терпеть, Ширакова сказала, что на следующее утро его вызывают на собеседование в паспортное регистрационное управление. Это была хорошая новость, так как срок действия визы Освальда истекал на следующий день. Учитывая все обстоятельства, американец склонялся к мысли, что окончательное решение будет принято в его пользу, а собеседование – простая формальность. Значит, зачем им было откладывать все это до самого последнего дня его пребывания в стране? А Рима, которая, должно быть, была на связи с руководством, всегда оставалась такой оптимистичной и обнадеживала его. Беседа с чиновником на следующее утро обернулась горьким разочарованием. Освальд столкнулся с абсолютно непробиваемым бюрократизмом. Вместо того, чтобы похлопать Освальда по плечу и сказать, что его будут счастливы принять в СССР, чиновник предложил Освальду забыть все свои глупости и вернуться домой. Вот как Освальд описал эту беседу. 21 октября. Встреча с одним чиновником. Лысеющий крепыш в черном костюме, довольно хороший английский, спрашивает меня, чего я хочу. Я говорю, что хочу получить советское гражданство. Он спрашивает, почему я даю расплывчатые ответы о Великом Советском Союзе. Он говорит мне, СССР великий только в литературе. Хочу, чтобы я вернулся домой. Я ошеломлен. Между прочим, этот чиновник, который был представителем КГБ, вряд ли стал бы ставить под сомнение величие СССР перед советским гражданином. По всей вероятности, его пренебрежительные замечания о Советском Союзе были брошены с целью вызвать Освальда на спор. Задача сотрудника КГБ заключалась в том, чтобы получить как можно больше информации о молодом человеке, сидевшем перед ним, и посмотреть, как американец будет отстаивать свои взгляды на СССР. И все же хмурый чиновник оставил Освальду проблеск надежды, сказав, что уточнит в компетентном ведомстве насчет возможности продлить визу, срок действия которой истекал в 8 часов вечера того же дня. Освальду позвонят и сообщат результат. Звонок раздался во второй половине дня, буквально за 2 часа до истечения срока действия визы у Освальда. Ему сообщили, что виза не будет продлена, и он должен покинуть страну немедленно. Возможно, в силу юношеской и рациональной веры в то, что все в итоге обернется в его пользу, Ли Харви надеялся, что решение будет положительным. Советские компетентные органы были прекрасно осведомлены о ситуации с его визой. У них было целых пять дней на рассмотрение его письма-заявления, однако они оттянули собеседование с ним до последнего дня. Молодой американец ясно показал, что был тверд в своем намерении относительно СССР и в своем желании остаться здесь. Ему нравится эта страна. Он не поддался на уговоры скептически настроенного и обескураживающего своими заявлениями чиновника. Освальд испытал острое чувство унижения, разочарования и ярости, смешанной с жалостью к себе из-за несправедливого обращения с ним. Он был раздавлен и унижен. Все его мечты и стремления были разбиты и уничтожены. В знак протеста Ли Харви решил покончить с собой. Вот как он описал это в своем дневнике. Я потрясен. Мои мечты. Я ждал два года, чтобы быть принятым. Мои самые смелые мечты разбиты из-за мелкого чиновника. 19.00 я решаю покончить с этим. Замочить запястье в холодной воде, чтобы заглушить боль. Затем порезать мое левое запястье. Затем погрузить запястье в ванну с горячей водой. Я думаю, когда Рима придет в 8 и найдет меня мертвым, это будет большой шок. Где-то играет скрипка, а я смотрю, как уносится моя жизнь. Я думаю про себя, как легко умереть. И сладкая смерть под скрипку. Около 8.00 Рима находит меня без сознания. Вода в ванне насыщенного красного цвета. Она кричит. Я помню это. И бежит за помощью. Приведенная версия событий вокруг попытки самоубийства Освальда основана на том, что он сообщает в своем дневнике. Следует иметь в виду, что информация в дневнике — это его ретроспектива событий, изложенная позднее более зрелым человеком о том, что произошло с ним в Москве почти за два с половиной года до этого. В своем дневнике он вспоминал мотивы и поведение своего прежнего наивного «я». Более поздний Освальд вряд ли стал бы рассматривать свою попытку самоубийства как повод для самолюбования. Хотя он не мог не упомянуть об этом как о свершившемся событии. Он сделал попытку снабдить это событие романтической аурой, которая избавила бы его уязвленное самолюбие от воспоминания о таком поспешном и незрелом поступке. До тех пор, пока Освальд не сильно отклонялся от реальных фактов, он мог чувствовать себя свободно и редактировать свой рассказ по своему вкусу. В то время он не мог и представить себе, что спустя годы армии исследователей будет шаг за шагом и минута за минутой отслеживать все его поступки в Москве и других местах. Что они обнаружат, все несоответствия в том, что он говорил о себе и своей жизни. По свидетельствам Риммы Шираковой, Розы Агафоновой и Юрия Насенко вырисовывается несколько иная картина случившегося. Основные расхождения в рассказе Освальда касаются времени и некоторых косвенных деталей, но не самого факта попытки самоубийства. Согласно их рассказам, Освальду в полдень сообщили, что его ждут в паспортно-регистрационном бюро отдела ВИЗ и регистрации ВИР в 15.00. Билет для Освальда на поезд до Хельсинги уже был заказан. Персонал отеля «Берлин» был проинформирован об этом. Освальду также сообщили, что в 14.40 его будет ждать машина, чтобы отвести его в ОВИР, и что Рима встретит его внизу в вестибюле отеля для сопровождения во время последнего официального визита. Для молодого американца единственным разумным объяснением всему этому было то, что его заявление на получение вида на жительство было отклонено и что ему придется покинуть Советский Союз в тот же день. Освальд был поставлен перед необходимостью предпринять какие-то действия, чтобы отсрочить свой отъезд. По словам Римы, когда Освальд не появился в вестибюле, была поднята тревога. Сотрудники гостиницы обнаружили, что дверь его номера заперта, и никто не отвечал на стук. Ситуация требовала решительных действий. Двое сопровождавших ее охранников открыли дверь запасным ключом. Они обнаружили американца у ванны, наполненной водой с кровью. Его запястье было перерезано. Рима видела все это из-за спин двух мужчин. Была вызвана скорая помощь, и Освальда срочно доставили в Боткинскую больницу. В его номере была найдена предсмертная записка, в которую он написал. «Я проделал такой долгий путь, чтобы найти смерть, но я люблю жизнь». Своим поступком Усвальд подтвердил серьезность своих намерений относительно СССР, но пропустил заключительный акт в Вавири. Американцу еще не было официально отказано в советском гражданстве. окончательное решение должны были ему сообщить в визовом отделе. Но еще оставался шанс, что в последнюю минуту все может измениться. Настоящие намерения человека раскрываются, когда он оказывается в экстремальной ситуации. Возможно, это была очередная уловка КГБ, Чтобы узнать истинные намерения Освальда, заставив его сначала поверить, что его заявление было отклонено, а затем удовлетворить его просьбу в последний момент, когда он уже потерял всякую надежду. Своей попыткой самоубийства Освальд преследовал определенную цель. Советские власти не могли рисковать своей международной репутацией, торопя отъезд раненого американца. Из чисто гуманных соображений ему следовало прежде всего оказать медицинскую помощь. Так и случилось. Возможно, Освальд и вел себя нерационально, но его расчеты полностью оправдались. В истории болезни Освальда говорилось, что он нанес себе лишь поверхностное ранение кожи на левом запястье. Крупные кровеносные сосуды не были затронуты, что могло бы существенно повлиять на конечный исход. Анализ крови не выявил признаков массовой кровопотери. Освальд никогда не терял сознания. В его истории болезни не было упоминания о переливании крови так как к этому не было показаний. Пациент был иностранцем, и даже если сама травма рассматривалась как легкая, формальный медицинский протокол должен быть тщательно соблюден. Есть один важный медицинский аспект, который необходимо учитывать в связи с любой попыткой самоубийства. Во всех подобных случаях требуется проведение психиатрической экспертизы с целью выяснения состояния психического здоровья пациента. Игнорирование этого может быть чревато серьезными медицинскими и юридическими последствиями. Психически больной может повторить суицидальный акт или перенаправить свою агрессию на окружающих. В последнем случае он будет представлять опасность для других. Действительно, после того, как Освальду была оказана первая помощь, его поместили в психиатрическое отделение для наблюдения. Им занималась психиатр Лидия Михайлина. Она общалась со своим американским пациентом через переводчика. В «Истории болезни Освальда» представлены результаты этой психиатрической экспертизы. В «Истории болезни» мы находим рассказ Освальда о том, как и почему он приехал в СССР. Он откладывал деньги в течение трех лет, чтобы иметь возможность приехать в эту страну и остаться здесь навсегда. Американец обратился к Президиум Верховного Совета с просьбой предоставить ему советское гражданство, но не получил никакого ответа. Срок его визы вышел, и ему надо было покинуть страну. Чтобы отсрочить свой отъезд, он нанес себе травму. Освальд сожалел о своем поступке. Запись заканчивается замечанием психиатра, что пациент больше ничего не сообщил. Возникают сомнения по поводу полноценности психиатрической экспертизы, проведенной врачом, который не говорит на языке пациента. Из приведенного медицинского заключения совершенно очевидно, что психиатру не удалось установить атмосферу доверия со своим американским пациентом. Освальд ничего не сообщил, кроме простого изложения голых фактов о том, что произошло, и выразил свое сожаление. Строго говоря, эту психиатрическую экспертизу следует считать неубедительной. Освальда перевели в общую палату. Советские власти не были заинтересованы в решении главного вопроса о том, была ли попытка самоубийства Освальда просто единичным иррациональным актом отчаяния или симптомом серьезного психического заболевания. Они предпочли проигнорировать тот факт, что юридически психически больной человек не несет ответственности за свои поступки. А неустановленное психическое заболевание может привести к весьма трагическим последствиям. Вспоминается, как во время прохождения курса психиатрии в мединституте обсуждалась поучительная история болезни одного психически больного. Пациент, который находился в стабильной ремиссии и которого собирались выписывать, внезапно напал на своего палатного врача и острым гвоздем тяжело ранил в шею. Позже выяснилось, что психиатр, опытный врач, около года назад обронил неудачные замечания в присутствии этого пациента, которое тот принял на свой счет пациент все последующее время искусно скрывал свои намерения и ждал шанса отомстить. В пользу Освальда говорит то, что если у него были бы психические отклонения, то это, несомненно, было бы обнаружено во время его службы в корпусе морской пехоты США. Ли Харви был оператором радарной установки, контролировавшей воздушное движение. Американские психиатры, несомненно, хорошо знали свое дело, и не допустили бы служащего с психическими отклонениями к управлению воздушным движением на военной авиабазе. Попытка самоубийства американского гражданина, произошедшая в центре Москвы, была чревата возможностью возникновения международного скандала. Она могла быть истолкована недоброжелателями, как пример того, как советские власти своими действиями довели до самоубийства молодого американца. Данная щекотливая ситуация требовала срочного разрешения. Чтобы избежать международного скандала, разумным решением со стороны советских властей было бы немедленно проинформировать американское посольство о случившемся и предложить им самим заняться своим гражданином. Но такой разумный шаг так и не был сделан. Власти взяли на себя единоличную ответственность и хотели быстрее замять этот инцидент. По словам Лидии Михайлиной, в день выписки Освальда в больнице появилось два сотрудника КГБ, и изъяли его историю болезни. Это как бы обозначило общую тенденцию в отношении него. Где бы события ни не происходили, неизменно появлялись сотрудники КГБ и изымали все материальные свидетельства, касавшиеся Освальда. Но действительно ли американец был так близок к самоубийству? У меня есть все сомнения на этот счет. Отказ властей удовлетворить его просьбу, несомненно, потряс его. Но Освальд умел собраться и принять разумное решение. Он был также склонен к театральным эффектам. Не умаляя серьезности поступка, я не могу не увидеть трагикомический мотив его попытки суицида. Освальд выбрал ванную комнату в качестве места своего последнего акта. Он не хотел испытывать боль и решил охладить запястье водой из-под крана. Идея была разумной, но американцу понадобилось более глубокое охлаждение, чтобы снять ощущение боли. Его самоубийство под звуки скрипки придавало сцене в ванной мелодраматическую окраску. Самоубийство было приурочено к приходу Риммы Шираковой. Освальд был уверен в ее пунктуальности. Она была нужна ему как свидетель и человек, который поднимет тревогу. Опустив свое стылька порезанное запястье в ванну, где немного крови, подвергшейся гемолизу, окрасила воду в кроваво-красный цвет, он мог быть уверен, что напугает кого угодно. Поэтому, когда его увидели у ванной, очевидно, полной крови, шок и паника окружающих были вполне искренним. Если Освальд попыткой самоубийства стремился привлечь к себе внимание, то он определенно преуспел, но только в известной степени. Будучи молодым и неопытным, он, возможно, полагал, что сможет заставить бюрократов, которые отклонили его заявление, изменить свое мнение. Однако молодой человек определенно переоценил то влияние, которое его поступок мог произвести на власти. При других обстоятельствах советские чиновники, возможно, вообще не обратили бы на него внимания. Но Освальд, очевидно, представлял определенный интерес для советской разведки. И этот интерес перевесил все другие соображения, включая нерешенную проблему с психическим здоровьем и связанные с этим риски. Всего неделю спустя Освальд занял номер в отеле «Митрополь». Порезы его левом запястье полностью зажили. В тот же день его вызвали на собеседование в Овир. В своем дневнике он запишет, что там были четыре чиновника, неизвестные мне. «Я сказал, что хочу стать советским гражданином. Я говорю, что хочу проживать в Советском Союзе. Дал им свои документы об увольнении из морской пехоты. Они сказали, что посмотрят. Ждите нашего ответа». Итак, ему было разрешено остаться в стране в ожидании дальнейшего решения, и это давало некоторую надежду. Между тем впереди опять были разочаровывающая задержка и неопределенность.